Кальбери Фонте еще раз проверил указания GPS, потом недоуменно хмыкнул. Она что, и в самом деле скрылась где-то в лесу? Он пристально вглядывался в просвет между деревьями. Значит, Шарли проехала здесь вчера вечером? Никаких следов шин на дороге, конечно, не было. Все занесло снегом. Он скорее предположил бы, что она застряла в одном из придорожных мотелей, когда все основные трассы перекрыли из-за непогоды. Он и сам потерял несколько драгоценных часов. Кальбери взглянул на экран GPS. Согласно указаниям, дом должен был находиться примерно в полутора километрах отсюда, в лесу. Он повел машину с почти черепашей скоростью. Заснеженные ветки хлестали по лобовому стеклу и крыше. Он подумал, что если Шарли с сыном и приехали сюда, то явно впервые за многие годы. Иначе проезд был бы более удобным. У шведки, во всяком случае, были бы подрезаны. Он проехал около километра, затем остановил свой внедорожник. Дальше ехать было нельзя, лес становился слишком густым. Он осмотрел окрестности в надежде разглядеть хоть какое-нибудь цветное пятно. Может быть, яркую зимнюю куртку, шапку или шарф. Ничего, только белый снег и темные стволы деревьев. Он в последний раз взглянул на GPS, вылез из джипа и бесшумно закрыл дверцу. Затем двинулся вперед, поминутно оступаясь. На ногах у него были кроссовки, не слишком подходящие для прогулок по зимнему лесу. Он с трудом преодолевал сугробы и расселины, чертыхаясь, когда ветки хлистали его по лицу или стряхивали снег за шиворот. Наконец, сквозь густые заснеженные заросли Кальбери разглядел дом. Он был занесен снегом, Но из трубы шел дым. Наглядное доказательство того, что след, по которому шел Кальбери, был еще горячим, прямо-таки раскаленным. Он осторожно приблизился и осмотрел окрестности. Неподалеку стояла синяя Клио. Позади дома была пристройка, нечто вроде сельского амбара, скорее всего, служившая гаражом. Кальбери остановился за деревьями и стал ждать. Принимая во внимание ранний час, да и холод тоже, можно было предположить, что мать с сыном еще крепко спят. Впрочем, и днем тут нечего делать, кроме как спать, в ожидании заветного чека. Во всяком случае, как можно реже усовывать нос наружу. Он проник в дом. В полуподвальный прачечной, как он и полагал, оказался старый паровой котел. Кальбери остановился и прислушался, подняв голову к потолку. Тишина. Он пересек прачечную и поднялся по нескольким ступеням в кухню. Там было тепло, приятно пахло кофе. Он медленно двинулся вперед, пытаясь прикинуть расположение комнат. И вдруг за спиной у него раздался щелчок. Кальбери резко обернулся. Она была здесь, в двух шагах от него. Должно быть, пряталась в дальнем углу за огромным старым холодильником с новой прической. Короткие, стоящие торчком волосы, выкрашенные в черный цвет. Кальбери едва ее узнал. Но хрупкая фигурка и глаза, особенно глаза, не могли его обмануть. В них горел тот уже знакомый ему странный свет, который он не встречал больше ни у кого. «Не с места», — приказала она. Кальбери перевел взгляд с ее лица на тонкую, слегка дрожащую руку, в которой она сжимала револьвер. Она держала его как нужно, очевидно, не в первый раз. Скорее всего, ТВН ее научил. Но было заметно, что она вне себя от страха. «Я не двигаюсь», — спокойно произнес Кальбери. «Вот смотри, я кладу руки на затылок и стою смирно. Я ни на волосок не сдвинусь с места, обещаю». Услышав обращение на «ты», Шарли вздрогнула. — Что вы здесь делаете? — спросила она, как ей показалось властным, а на самом деле почти жалобным голосом. — У вас привычка грабить дома, оставленные без присмотра? Незнакомец слабо улыбнулся. — Нет, Шарли, я не граблю дома. Я пришел за тобой и Давидом. Услышав эти два имени, Шарли едва не выронила револьвера от изумления, но постаралась взять себя в руки. — Я пришел тебя предупредить. Нужно уезжать отсюда как можно быстрее. Они прибудут с минуты на минуту. Я забрал их машину, но им не составит труда найти другую. Поэтому не будем терять времени. Шарле оцепенела от ужаса. — Но о ком вы говорите? Сами-то вы кто? Кальберис вздохом пожал плечами. — О, я вас узнала. Вы следили за мной из машины у торгового центра. Вы работаете на Сержа? вы!» Кальбери взглянул на нее с печальной улыбкой. «Я никто. Точнее, не бог весть кто. Я просто человек, который восемь с лишним месяцев проторчал перед экраном, где проходила вся твоя жизнь. День за днем».